Глава пятая. Ромул в снежной обители. у у Элиф начал копать в том месте, откуда доносился звук. Корова продолжала мычать. Звучало это, как труба из потустороннего мира, из нижнего. Он не мог ничего с этим поделать. Он представлял себе бурого пятнистого человека, дующего в золотую трубу длиной с косовище заканчивающуюся внизу изгибом, напоминающим лезвие косы. «О, Хельга, моя Хельга, где же ты, родимая?» Он выкопал в снегу две дыры, но ему все время казалось, что корова Хельга где-то сзади, и он принимался рыть в новом месте. Может, этому было только у него в голове? Да, конечно, корова запросто могла быть у него в голове. Конечно, туда вмещалась целая корова, целый хлев, этот фьорд, эти горы да и весь белый свет. Конечно, всему этому было место в голове у одного человека. Так думал Эйлиф. Он часто так думал даже в решающие моменты. Какой-нибудь несусветной ерунде, не относящейся к делу, это нередко создавало ему трудности. Например, когда Сислюман давным-давно допрашивал его насчет того куска дельфинятины, он сидел, разместив свои ноги ходули, обносоченные до колен, напротив самой сюслимановой холеной бороды, и вдруг начал думать о яйцах, о большом множестве яиц. Перед его внутренним взором на заднем плане тянулись длинными рядами тысячи яиц, и его мысли дали ему случайную ложечку и велели ударять каждое яйцо по темечку и подсчитывать, сколько он стукнул. Задание было крайне мудреное, а тут еще ему надо было одновременно отвечать на вопросы Сислюмана. «Что вы делали на берегу? Вышеозначенный вечер?» Яйца бил. «Простите, как то понимать?» «Да там поднимать не надо. ложкой стукнешь, и все». Эти яйца надежно обеспечили ему два месяца тюремного заключения в столице. Честно признаться, он ожидал его с радостью. Тогда он, наконец, смог бы уехать из этого вилкообразного трехвьердия. Он был записан батраком в лощине, а значит, был прикреплен к сельской местности так же прочно, как камни в ограде. Для такого человека тюремное заключение с сопутствующим плаванием на юг, в столицу, было почти как кругосветное путешествие. Однако из-за льдов на море в ту зиму приговор не удалось полностью привести в исполнение, а в следующую зиму за ним не прислали. Исландское правосудие славилось подобной медлительностью, и часто от преступления до допроса проходили годы, от допроса до приговора и от приговора до тюремного заключения — еще дольше. Иным приходилось в старости отбывать наказание за преступления, совершенные в молодом возрасте. Но большинство простых людей относились к этому спокойно. Ведь они уже давно пришли к выводу, что сидеть в тюрьме, что ходить в батраках — разницы почти никакой. Степень несвободы была схожей, хотя работникам дозволялось раз в год переходить к другому хозяину. Зато в темнице, как говорили, трудиться не требовалось. Эйлиф издавна принадлежал к этому сословию, вмещавшему большинство жителей страны и в чиновничьих бумагах, именовавшемуся работными людьми. Поскольку все пригодные земли в Исландии уже были заняты, и вся страна от мысов до долин в глубине острова запродана, работникам вменялось наниматься какому-нибудь фермеру. Этот вид кабалы назывался батрачество. Батраки подчинялись строгому домострою. Им было запрещено вступать в брак и заводить детей. Это исландское рабство, существовавшее веками, недавно было упразднено законом. Но с законами дело обстояло так же, как и с правосудием. Чтобы добраться до севера страны, им могли потребоваться десятилетия. Исландских рабов все же не оставляли совсем без жалования. Так что Эйливу за 20 лет удалось накопить на трех ягнят и одну крышу над головой. Он выстроил себе землянку и стал мелким хуторянином, владельцем хижины с женой, детьми и коровой, где бы они все сейчас ни были. Но приговор все еще висел над ним. Видимо, в судебной системе про него забыли. И сам он умудрялся забывать про него на долгое время, хотя, если ему случалось искать овец в горах в лютую непогоду, он порой согревался мыслью о том, что когда-нибудь отправиться на юг в уютную тюрьму. Эйлив снял рукавицы и, надетые под ними варежки, и вновь принялся раскапывать снег своими длинными пальцами, но опять услышал мычание в голове, метнулся вверх и назад и всплеснул руками. Что, мол, за черт? И вдруг провалился в снежную целину по пояс, в какую-то дыру. И это была дыра между тем и этим светом. И Эйлиф исчез со снежной целины и угодил вниз в свою прежнюю жизнь. И теперь от него не осталось и следа, лишь мешок с рождественской мукой, обветшавший побуревший мешок из дерюги. Элиф нащепал под собой ступеньку и вскоре высвободился из рассыпчатого снега, скрывавшегося под настом. Он насчитал 18 снежных ступеней в сугробный мрак, не похожий на другие виды мрака, потому что в нем был снежный отсвет. Сердце усилило трепет и принялось посылать ему стрелы мыслей, на острие которых были глаза его детей, и... Значит, она все таки выкопалась. Значит, она жива. И здесь они все, и корова. Наконец он добрался до самого низу. Его грубо обутые ноги нащупали пол, своего рода пол. И сейчас корова замычала громче, чем прежде. Он сползал своим длинноногим телом вниз по ступенькам, а задом, по ледяному полу, пока не высвободился из этого странного белого коридора и не оказался внизу. Здесь его ждал коридор землянки, темный и тесный, и в конце концов ему пришлось продвигаться там ползком, так как из-за снегопада потолок частично обвалился, в глубине коридора сверкал большой сугроб. Эйлиф вполз на четвереньках в Бодстову, и там его взором предстали глаза. Два больших глаза его малютки Геста который глядел на рождественского духа, своего отца, круглые глазенки, словно сероватые латунные пуговицы, сияющие в снежном полумраке. Из угла рта у него тянулась молочная дорожка, а рукой он держался за сосок. Он сидел у вымени, словно ромул без рема, двухлетний мальчуган, вскармливаемый коровой. Корова Хельга лежала в своем стойле. Она повернула к хозяину свою большую голову, закатила глаза — Еще промычала Ириана, потрясла головой, так что ее хлопающие уши намели ледяной крошки со снежной стены, теперь подступавшей к самому стойлу. Она, очевидно, крепко обиделась на то, как он поздно пришёл. Наискосок над хребтом коровы у Бога висела крыша Батстовы. Да, это была именно она, крыша Батстовы с хлебом. Она была ломаной-переломанной, А в одном месте на ней, словно подкладка нарванной рваной одежине, проглядывал снег. Один ее конец завалился на пол, второй накренился, и его подпирали три бревна, которых раньше не было. Очевидно, их подставила под крышу жена, а в остальном помещение было одной большой кучей снега. Вот они бы мне еще посмеялись за то, что я крышу покрыл досками внахлёст. Элиф обвел помещение глазами, и тут увидел под снежным курганом по левую руку рядом с собой Ноги. То была его любовь, радость и жизнь. Две аккуратные ноги, те, что обеспечивали ему связь с землей, обутые в свои домодельные башмаки из овечьей кожи, с голубым узором на плюсне, который умела вышивать только гвюдни. Лишь она одна в целом фьорде. Суд божеский на небесах, враг нечистый в преисподней. Да ведь она... А где же девочка? Моя девчушка. Малыш Гест, румяный двухлетний мальчуган, сейчас что-то лепетал, протягивая ручки, и Эйлив поспешил к нему и обнял. Бутуз, мой милый, что же у вас тут стряслось?» Корова вновь взглянула на хозяина, и на мгновение ее глаза сделались человеческими и рассказали ему обо всех горестных событиях, длившихся неделю. хутарянин начал дышать часто и тяжело. «Как же в этих снежных домиках жарко!» Затем он спросил с комком в горле. «Где Лаура?» «Где твоя сестра?» «Мама!» — ответил мальчик в его объятиях и указал на торчащие из-под снега ноги с выражением лица, которое было самым горестным, что Элиф видел на своем веку. Затем он отпустил мальчика и принялся откапывать жену. Он трудился, потрясенный, разгоряченный, несмотря на мороз, зубодробительным отчаянием. С его лба градом катился пот, в то время как сердце потихоньку покрывало синием. Это тело. Тело, которым он не переставал восхищаться, наслаждаться, любить, это жизненная сила, бушевавшая под ним, бурливо, мягко и горячая, каждый раз превращавшая их хижину в возоряемый светильниками дворец любви, где с каждой стороны ложа выставлен почетный караул в 13 человек, а в изголовье прикован лев, открывающийся вид на две пирамиды это кожа на мягкая, светлое, овчарня, когда-то дававшая приют их троим ягнятам, один умер, двое выжили. Теперь он счищал с этого всего снег, словно соль сдохлой рыбы. Вот юбка, бедра, талия, живот, кофта, грудь. Все это напоминало овцу, которую он прошлой зимой выкопал из ущелья. Одни лишь внутренности, холодные, как лед. Все то, без чего жизнь не может обойтись, а все же бросает, когда спешит вылететь из-под снежного заноса. Его Гвинди была совсем такой же, как прежде. В ней не хватало только жизни, чем бы она ни была. Он высвободил из-под снега ее руку. Снег был грубо-зернистый. К рукавам пристала холодная изморозь. Сама рука была как лед, но мягкая. Это была левая рука. О, эти грязноногтые, истерзанные работой пальцы. Эти, несмотря ни на что, до сих пор изящные пальцы грезы, вновь подарившие ему жизнь. Тут у него вырвался жуткий звук. Затем потекли слезы. Ему это пришлось не по нутру, и он принялся расчищать себе побольше пространства в этом гробу, поднял руки к потолку и все рыл-да-рыл, да рыл, словно полярный зверь, сооружающий себе на зиму снежное логово, затем смел накопанный снег и продвинулся вглубь ее спального места, счистил погибельную субстанцию с ее лика и потом долго смотрел в эти закрытые глаза. Его жена была бледна красивой смертельной бледностью. Вечно красный след от ожога, тянувшийся от правого локтя по плечу, шее и щеке до самых глаз, сейчас потускнел от холода и стал почти невиден. И когда этот ангел еще не был так прекрасен? Он склонил голову над телом, поцеловал ее губы, и когда его обмороженные клешнищи встретились с этими мягкими мышками-подснежницами, ему стало очевидно, мертв как раз он, а вовсе не она, его сердце было несогласно и посылало мозгу свое изображение и хотя оно было покрыто льдом словно парус при буране было видно что эта проклятая тварь еще бьется бум бум в его груди клокотали вздохи и стоны словно огонь в очаге он потерял свою гвиндни. из за трех килограммов муки но тут корова хельга сказала му И он очнулся, вспомнил про мальчика и вылез задним ходом на четвереньках из этого своего последнего супружеского алькова. Но Геста след простыл. Вдруг его тоже завалило. Элив быстро осмотрелся по сторонам и вдруг разом воскрес. Что, черт возьми, стряслось с мальчиком? В конце концов он вспомнил про лестницу и ринулся из этого смертного трюма на палубу, которая здесь была шириной с целый фьорд. Ах, вот он где. Малыш Гест. Он сидел у мешка, и все его лицо было белым от муки. Ам!